Глава шестнадцатая. Как я и предполагала, Делия включила здравый смысл и решила все-таки не топиться в туалете. И она пришла в восторг, узнав, что я танцевала вальс на крыше с сыном владельца отеля, а над нами кружил снег. Она никак не могла успокоиться и беспрерывно посылала мне смайлики с глазками сердечками. Жаль только, что при этом ты не потеряла золотую туфельку Белоснежка, писала она. Белоснежка не теряла туфельку. Она съела отравленное яблоко и померла. Ты, злой карлик р у м п е л ь ш т и л ь ц х е н написала я ей в ответ. Мне не слишком нравилось представлять себя то бишь практиканту к Золушкой, а Бена то бишь наследника отеля принцем. Однако эта идея на удивление наглядно иллюстрировала слова романа Монфора о том, что кто-то срочно должен указать мне мое место. С его точки зрения оно находилось где-то в зале, из которой я должна была выбирать горох. Или что там в сказке ч е ч е в и ц у Ну ладно. Если продолжать п р и м е р я т ь сказку о Золушке к создавшейся ситуации, Роман Монфер играл роль злой мачехи, а месье р о ш е доброй феи. В качестве сестер Зазнаек мне представлялись либо Гортензия и другие девицы из Лазанны, либо еще лучше Гретхен и Эла Барнбрук. Выбор, согласитесь, у меня был приличный. А стайка Хуга прекрасно подходила на роль голубей. готовых прийти на помощь, если мысленно перекрасить их в белый цвет. Я могла бы научить их выговаривать: погляди-ка, посмотри, а башмак-то весь в крови. Это имело бы оглушительный успех. Однако каждый раз, когда я попадалась на глаза Бену, замечала, что моя фантазия в сказочном духе, спасибо, дорогая подруга Делия, слегка расходилась с действительностью. Да, мы с Беном танцевали вальс на крыше, но больше т о ничего не было. п р а к т и к а н т к а Золушка и принц, наследник старинной гостиницы, тому же этому наследнику в ближайшем будущем предстояло самоликвидироваться, были просто друзьями, друзьями по уши заваленными работой, которой хватало только на то, чтобы улыбнуться друг другу на бегу. Снегопад, снова начавшийся в Сочельник, не прекращался целый день, а когда 26 д е к а б р я на отель опустился еще и туман, почти все гости предпочли не покидать свое уютное пристанище. Для служащих отеля Это автоматически означало дополнительную работу и сверхурочные. Если удавалось согласовать время ужина, я видела Бена полчаса вечером. Иногда мы перекидывались парой слов в ложе консьержа у месье Роше или в прачечную у Павла. В остальном нам оставалось только руководствоваться принципом: улыбаемся и машем. Я не имела ничего против, если бы Делия по несколько раз в день не выпытывала у меня по WhatsApp. Поцеловались мы с Беном наконец-то или нет? Уже после третьего сообщения подружки Вообще-то Золушка может первая поцеловать принца. Наша Золушка в конце концов девушка современная. Я стала завидно й регулярностью задумываться над этим. При встрече с ним мне приходилось прямо-таки заставлять себя не пялиться на его губы, хотя я безусловно была девушкой современной, но ни в коем случае не хотела, чтобы он прочитал мои мысли. В остальном же, если вынести за скобки навязчивую идею о поцелуях и кучу работы, я целых три дня испытывала в о с х и т и т е л ь н о е ч у в с т в о что жизнь прекрасна и удивительна. Вокруг царила т и ш ь д а благодать. Ссора с Беном благополучно забылась. Госпожа Людвиг получила назад свое кольцо, а Стела Егорова якобы лежала в панорамном люксе с мигренью. А я предполагала, что она ломала себе голову над тем, как украденное ею кольцо из ее тумбочки попало обратно на палец госпожи Людвиг, и ей было очень стыдно. Мы с Тристаном даже придумали, как лучше всего сообщить Людвигам об истинной стоимости кольца. Точнее, это придумал Тристан и специально подстерег меня с утра 25 декабря перед игровой, чтобы обсудить предполагаемый план действий. По нашим представлениям, разговор протекал удивительно цивилизованно. Никаких поспешных прыжков в укрытие, никаких глупых шуток про тайных агентов и гостиничных воров, никаких рискованных трюков на фасаде. в е р о я т н о м ы оба слегка конфузились, вспоминая о том, как закончилась наша предыдущая встреча. ведь еще не стерлись из памяти ее детали. Мы договорились, что на пару дней оставим л ю д в и г а в покое, чтобы тема немного забылась, а потом осторожно сообщим им, что их находка с барахолки стоит целое состояние. Эту миссию согласился взять на себя дедушка Трестана. Я решила, что Людвиги наверняка сразу поверят квалифицированному гемологу, поэтому обрадовалась, когда Трестан сообщил, что уже посвятил дедушку во все подробности этой запутанной истории. Конечно, т о т р а сердился, с когда у з н а л о фокусах Тристана на фасаде и о том, что его внук без разрешения проник в чужой номер. Но согласился с тем, что помочь милой пожилой даме было необходимо. Ты рассказала Бену Монфору, сколько кольцо стоит на самом деле? – спросил под конец Тристана, а когда я отрицательно помотала головой, с облегчением улыбнулся. Ну и правильно. Мой дедушка считает, чем меньше людей знает об этом, тем лучше. Я не успела спросить, почему он так считает, потому что в этот момент в игровой появились первые дети. Но меня очень успокоило, что дедушка Тристана был в курсе дела. Значит, после Рождественских каникул Людвиги уедут отсюда сказочно богатыми и, вероятно, совершенно ошарашенными и счастливыми людьми. Кроме того, у этой истории имелся приятный сопутствующий эффект: в следующие несколько дней у Тристана под чутким присмотром деда уж точно не будет возможности снова ползать по фасаду. Еще одной заботы меньше. Хотя Тристан с такой завистью смотрел на Ярамира. который во время нашего разговора балансировал на стальных распорках под большим стеклянным куполом над лестницей, что я от всей души его пожалела. Причем Яромир, понятное дело, занимался этим не для собственного удовольствия. Ему и старому штуке поручили проверить к р е п л е н и е всех гостиничных люстр. Роман Монфер ни в коем случае не хотел допустить, чтобы еще один тяжелющий старинный светильник грохнулся на пол, ведь в следующий раз под ним мог оказаться кто-то из гостей. Однажды я поймала себя на мысли, каково было бы целоваться с Тристаном. Правда, я пялилась на его четко очерченные губы всего лишь три секунды, но он этого точно не заметил, потому что в свою очередь пялился на мои. Да что ж такое это? У меня создалось ощущение, что Делия со своими сообщениями выпустила на волю целый ворох мыслей про поцелуи. И, кстати, Золушка могла выбрать себе только одного принца. К счастью, у меня было столько дел, что после нашей беседы мы практически не встречались. Я либо возилась с детьми в игровой, либо дежурила в спа-центре, где как раз образовался большой наплыв посетителей. Однако я неоднократно видела Тристана издалека в обществе Эллы и г р е т х е н Может, он решил насладиться их компанией, чтобы компенсировать недостаток адреналина? Ведь лазить по фасадам ему запретили, а может, от скуки он подпал все-таки под очарование их золотых волос. Во всяком случае... Грейси и Мэдисон рассказали мне, что э л л а хвасталась направо и налево, что танцует с ним первый вальс на новогоднем балу. Никуда не денешься. Эти две противные девицы закадрили двух самых славных мальчиков, из имеющихся в наличии. В общем, с е м е й с т в е Барнброк новогодний бал являлся главной темой для разговоров. Даже Грейси и Мэдисон сшили для него больные платья из розового гипюра. В отличие от них Эми настаивала на том, чтобы ее платье было черным, закрытым и как можно более простого покроя. По ее описаниям, я представила себе нечто среднее между гостиничной униформой горничных и монашеским облачением. Танцевать Эми в любом случае не хотела. По ее словам, на балу она собиралась подпирать стенку и мрачно взирать на окружающих, если она вообще там появится. В с о ч е л ь н и к она набралась храбрости и пригласила Эйдена потанцевать с ней 31 декабря. В ответ Эйден высказался в духе, что лучше бы Эми выбрал для этого мальчика. который слышал бы музыку, под которую она собирается танцевать. Эми естественно страшно расстроилась и была глубоко убеждена, что теперь каждый раз при виде Эйдана будет сгорать со стыда. В течение следующих дней она прилагала нечеловеческие усилия, чтобы не пересекаться с ним, что в сложившихся обстоятельствах было, прямо скажем, непросто. Все подступы к отелю завалил снег, поэтому разнообразные прогулки, катание на санях. Поездки на горнолыжные склоны и в соседние городки пришлось отменить. И уединенные уголки, где Эми обычно проводила время, один за другим оказывались заняты. В библиотеке играли в карты, в бильярдной устроили с о р е в н о в а н и я по дартсу и бильярду, а дегустаторы виски тянулись в бар сразу после завтрака. В больном зале под руководством Мары Матеус разучивали танго, а в малой музыкальной гостиной Проходила незапланированная лекция политической деятельницы из Швейцарии, которая зачитывала там отрывки из своей автобиографии. Политика занятие не для слабаков. Совершенно случайно о к а з а в ш и с я у нее с собой, невозможно было спрятаться даже в нишах в вестибюле третьего этажа. Там либо брала интервью у кого-то из знаменитостей госпожа фон Дитрихштайн, либо устраивал фотосессию господин фон Дитрихштайн. Поэтому день за днем Эми после завтрака приходила в игровую вместе со своими младшими сестрами и сидела там в углу. Воспитательница Каролин великодушно закрывала на это глаза. Она была м у д р о й ж е н щ и н й и хорошо понимала, что Эми в ее состоянии просто необходимо укромное местечко, где бы ее никто не беспокоил. В у т е ш е н и и она также нуждалась. Если мы не займемся б е д н о й девочкой, ее чего доброго заберет белая дама, заметила она. Я думала, белая дама является только по ночам. Каролин покачала головой. Нет, не обязательно. м о е й матери она как-то явилась посреди белодня. Прямо здесь, в этой комнате. Мама собирала игрушки и вдруг почувствовала ледяное дуновение ветра за спиной. Она обернулась и увидела белую даму, стоящую в дверях с печальной улыбкой. Мама утверждала, что в тот момент почувствовала жгучее желание распахнуть окно и выпрыгнуть. И я сглотнула. Просто так, без видимой причины? Нет, конечно, не просто так. Из-за парня по имени Клаудио, в которого мама была сильно влюблена, а он в нее, к сожалению, нет. И что случилось потом? Как всегда, когда мне рассказывали страшные истории, у меня по спине побежали мурашки. Свет на мгновение погас, продолжала Каролин, и белая дама исчезла. Мама со всех ног помчалась домой и немедленно приняла предложение руки и сердца от моего отца и не жалеет об этом по сей день. Я с облегчением вздохнула. Похоже, эта белая дама совсем не так страшна, как ее м о л ю ю т А как она выглядела? Должна же я быть в курсе на всякий случай. Каролин пожала плечами. Мама утверждает, что она немного напоминала тогдашнюю медсестру доктора Брезимана. Ну вот, д о в о л ь н о ф а н н и Вот не надо было так подробно расспрашивать. Каролин была замечательной воспитательницей. Единственным ее недостатком являлась чрезмерная любовь к разного рода поделкам. б у д ь ее воля, мы бы сидели в игровой с утра до вечера и мастерили единорогов, клеили новогодние хлопушки и вырезали бумажные снежинки. Дети возились с блестками, которые Каролин закупала в промышленных масштабах. По вечерам разноцветные кружочки высыпались у меня отовсюду, из карманов, изо рта и даже из ушей. По заверениям Каролин блестки были н е я д о в и т ы и совершенно б е з о п а с н ы для окружающей среды. Последнее уточнение оказалось очень кстати, потому что Элиас, младший из сыновей автора трейлеров, Ухитрился съесть примерно четверть кило блесток, посыпая ими фирменные марципановые пирожные мадам Клео. Как выяснилось чуть позже, подбил его на это никто иной, как Дон, к о т о р ы й о к р е с т и л это проверкой на храбрость. Я сообщила об инциденте р о д и т е л я Мэлиса и попросила их не удивляться, если завтра, послезавтра, после Элиса в туалете будут плавать блестки. К сожалению, это было единственное, что я могла сделать в этой ситуации. Кстати, нужно отметить, что в о б щ е н и и с другими детьми Дон предпочитал не применять силу, чтобы посеять среди них раздор или смуту, и ему хватало нескольких слов. Удивительно, как этот чертенок нутром ч у я л слабые места окружающих и использовал это чутье в своих интересах. Кто до сих пор смог противостоять его умению плести интриги? Так это маленькие американки Грейси, Эми и Мэдисон. Да и то только потому, что говорили с Доном в прямом смысле слова на разных языках. По-немецки они знали одно единственное слово Данки. Дон мог разглагольствовать сколько угодно, но все было бесполезно. Они не понимали его зачаточный школьный английский, он их певучий диалект южных штатов. 27 декабря погода испортилась настолько, что мы вообще не смогли погулять. Нет, мы честно пытались. В течение получаса мы натягивали на детей лыжные комбинезоны, штаны и куртки, теплые сапоги, шапки, шарфы и перчатки, и все это только для того, чтобы 10 минут спустя снова раздеть их. Выходить на прогулку было бессмысленно. Ледяной ветер непрерывно швырял нам в лицо крупные хлопья снега. Ресницы, брови и кончики волос в мгновении ока п о к р ы л и с и н и м Кроме того, попадая на кожу, снег неприятно колол ее ледяными иголочками. Из-за метели невозможно было различить что-либо дальше собственного носа. Не дойдя даже до гостиничного катка, мы решили повернуть назад, опасаясь, что кто-то из детей останется и заблудится в м е т е л и или кого-нибудь снесет ветром. Снова оказавшись в теплой и уютной игровой, все облегченно вздохнули. Однако никому, кроме Каролин, не хотелось ни клеить, ни резать. К сожалению, никто так и не смог объяснить, как так вышло, но факт остается фактом. Через несколько минут после нашего возвращения Дон и Грейси затеяли настоящую дуэль на ножницах. Дон о т с т р и г Грейси приличную прядь волос, а Грейси изловчившись о т щ и к а л а кусок полы, не заправленной рубашки Дона. Грейси при этом ругалась как извозчик. Я уверена, что ее мать даже не подозревала о столь богатом словарном запасе дочери. Когда нам наконец удалось разнять дуэлянтов и конфисковать у них ножницы, Дон выступил в своем роде. Пусть Грейси Барнбрук из Чарлстона, штат Южная Каролина, не думает, что моя рубашка останется неотомщенной. Она еще пожалеет, что появилась на свет. Он злобно сверкнул на меня глазами. Переведи ей. Я повернулась к Грейси. Дон говорит, что очень рад, что присоединился к занятиям в игровой, ведь иначе он никогда бы не познакомился с тобой, Грейси. А еще он говорит, что ему очень жаль, что так вышло с твоими волосами. Достаточно вольно перевела я. Грейси скрестила на груди руки. Ну ладно, скажи ему, что я принимаю его извинения. Это только потому, что у него красивые глаза, а еще потому, что я не люблю тихонь. С ними одна с к у к о т и щ а Эми закатила глаза. Вот до чего доводят розовые гипюры и сиреневые блестки. Вот вам, пожалуйста. Сначала мы влюбляемся в плохих парней, потом нам становится наплевать на все достижения э мансипации, а потом добро пожаловать в клуб разбитых сердец. Да уж. Эми сегодня была не в лучшей форме. Я повернулась к Дону. Эми говорит, что хотя Грейси выглядит невинной овечкой, летом на школьном дворе она сломала плечом мальчику, который задирал ее. А еще там была какая-то темная история с одноклассницей, которой она сломала нос. Хотя Грейси уверяет, что это было недоразумение. Правда? Дон потрясенно сглотнул. А Грейси кокетливо захлопала ресницами. Если хочет, он может научить меня паре швейцарских ругательств, предложила она. Моя мама все равно их не поймет, а она не запрещает мне говорить то, чего не понимает. Спроси его, как по-немецки конское дерьмо. И я снова обратилась к Дону. Ее мама опасается, что в один прекрасный день г р е с и не сможет держать себя в руках и прибьет кого-нибудь. Но г р е с и утверждает, что она научилась владеть собой. А еще она хотела спросить у тебя, как по-немецки будет конское дерьмо. Больше я ничего не могла сделать для г р е с и Я надеялась, что на первое время этого хватит, чтобы отвлечь Дона от его далеко идущих планов вместе. В любом случае, сейчас он в зирал на г р е с с и с гораздо большим уважением, чем прежде. Кроме того, он не понимал, почему она склонила голову набок и кокетливо улыбается ему, накручивая на палец остатки отрезанного локона. В задумчивости мальчишка потер собственное плечо. Вот видишь, главное правильно наладить диалог. Удовлетворенно заметила я, обернувшись Кэми. Возможно, вы с Эйденом просто неправильно друг друга поняли. Я не успела обосновать свою точку зрения, потому что дверь в игровую распахнулась, и появился никто иной, как Роман Монфор. в сопровождении семейства Егоровых. Телохранителя при них не было. Вероятно, он затаился где-нибудь снаружи в укромном уголке. Я обратила внимание на то, что он вообще выполнял свои обязанности исключительно конфиденциально. Его не было ни видно, ни слышно. Наверное, именно это отличало профессионала от дилетанта. Отец Бена вошел в игровую, не поздоровавшись. В отличие от него Виктор Егоров, переступив порог, приветливо кивнул всем присутствующим. Стела Егорова осталась стоять в дверях, картинно изогнувшись. После нашей беседы в Сочельник я вообще не видел а Романа Монфора даже издалека, поэтому без предупреждения, оставшись в одной комнате с ним, страшно испугалась. У меня в голове немедленно всплыли слова, сказанные им в воскресенье вечером. Я вспомнила глубокое презрение, написанное на его лице, и автоматически съежилась в надежде, что он не заметит меня, как это обычно происходило раньше. Вот, это наша скромная детская. Эти стены помнят еще детей актрисы Элизабет Тейлор, произнес по-английски директор отеля, обведя комнату рукой. Что? Я могла поклясться, что он придумал это только что. Впрочем, Стелу Егорову это обстоятельство не особенно впечатлило. Как всегда при себе у нее была собачка, в этот раз упакованная в серебряную сумочку из крокодиловой кожи, гармонировавшую с серебристыми туфлями-лодочками на шпильках. Стелла предстала в элегантном синем платье с открытой спиной. Этот наряд идеально подходил для церемонии вручения Оскара. Собачка визгливо тякнула. Феи сыновья писателя, бегавшие вокруг стола, встали как копаные, вытаращив на нее глаза. У вашей собачки внутри батарейка? Поинтересовался Элиас. Стелла Егорова его вопрос проигнорировала. Возможно, она сочла ниже своего достоинства отвечать какому-то сопляку. Справедливости ради следует заметить, что, скорее всего, она его попросту не поняла. Малышка Даша вцепилась в папину руку и прижалась кудрявой головкой к его штанине. Нашу лошадку качелку сделали в 1898 году. Мелодично начал Монфор. Ее изготовили по специальному заказу отеля. Игровая и правда представляла собой настоящий музей старинных игрушек. Не только лошадка, но и кукольная комната, набор кукол-петрушек с резными деревянными головами, расстроенные пианино и куча жестяных игрушек. Все они появились на свет самое позднее в двадцатых годах прошлого века. У антикваров волосы встали бы дыбом, если бы они увидели, что дети все еще играют с этими музейными экспонатами. Добрый день, Каролин поднялась с низкого стульчика и отряхнула с колен е й с о л и д н у ю порцию блесток. Чем я могу быть вам полезна? Роман м о н ф о р м и м о х о д о м обернулся в ее сторону. Это наша выдающаяся воспитательница, талантливый педагог госпожа эмхов, продолжила Каролин. У нас тут, входя в комнату, принято сначала здороваться. Совершенно верно. Роман Монфор откашлялся и продолжил, снова повернувшись к Виктору Егорову. Госпожа Имхов, дипломированная и чрезвычайно опытная воспитательница, с великолепными рекомендациями. Виктор Егоров с улыбкой кивнул и понёс Дашу в направлении лошадки-качалки. Его жена глубоко вздохнула и з а б а р а б а н и л а длинными на маникюрированными ногтями по деревянному дверному к о с я к у Проблема заключается в следующем, госпожа э, Имхов. продолжил Роман Монфор по-немецки. Семейству э, Смирновых требуется квалифицированная няня для маленькой Даши. Она будет присматривать только за Дашей. Каролина морщила лоб. У ребенка есть какие-то физические или психические отклонения? Что? Роман Монфор не г о д у ю щ е фыркнул. Разумеется, нет. Но Даша? Особенный ребенок особых е н н родителей, поэтому ей требуется особенный педагогический подход, который вы в состоянии ей обеспечить. Девочка может ходить в игровую вместе с другими ребятами, любезно предложила Каролин. Ей наверняка у нас понравится. Да нет же! На лице Монфора было написано неприкрытое недовольство и недогадливость ю Каролин. Во-первых, девочка не знает ни слова по-немецки. Во-вторых, она не привыкла к обществу других детей. Но русского я, к сожалению, тоже не знаю. Вежливо возразила Каролин. Однако как педагог я не советую воспитывать ребенка в изоляции. В этом возрасте девочки необходим контакт со сверстниками. К счастью, дети, выросшие в разных странах, быстро находят общий язык и с упоением играют друг с другом. Кончайте валять дурака! взорвался Монфор. С этой минуты вы присматриваете только за девочкой. Естественно, господин. Смирнов хорошо заплатит вам за это. С девяти утра до, скажем, десяти вечера вы будете исполнять обязанности няни маленькой Даши. Господи, неужели так сложно понять, что от вас т р е б у е т с я Вам следовало бы поблагодарить нас за оказанные чести и доверие. Но не такова была Каролин. А что же будет с другими детьми? в е ж л и в о и невозмутимо поинтересовалась она. На лбу директора отеля. Начала угрожающе набухать вена. Назревал взрыв. Но когда Виктор Егоров, качавший Дашу на старинной лошадке качалки на другом конце комнаты, недоуменно оглянулся на Романа Монфора, его лицо как по волшебству разгладилось и на нем вновь засияла снисходительная улыбка. К сожалению, это не ваш частный детский сад, госпожа Э. возразил он с такой изысканной вежливостью, что люди, не знающие немецкого, могли бы подумать, что он делает ей комплимент. понятия не имею, как это у него получалось. в любом случае это было в лучших традициях школы Станиславского. правила поведения здесь устанавливаете не вы, а я. если я говорю, что вы будете присматривать только за Дашей, будьте так любезны, не возражайте мне при гостях. Все, что от вас требуется, послушно кивнуть и порадоваться дополнительным доходом. Каролин высоко подняла брови и открыла былорот, чтобы возразить директору. Однако Роман предостерегающе поднял руку. Я еще не закончил. Что касается других детей, с ними вполне справится наша практикантка. Он выпятил подбородок в мою сторону, и я сжалась, словно он уколол меня. Теперь брови Каролин находились практически на уровне волос. Тем временем маленькая фея, недолго думая, тоже направилась к лошадке-качалке. Я тоже хочу качаться, пропищала она. Улыбнувшись, Виктор Егоров приподнял ее и усадил позади своей дочери. Когда лошадка вновь пришла в движение, обе девочки восторженно завизжали. Вы меня поняли, госпожа Эмхов? и Задавая этот вопрос, Монфор еще больше приглушил голос. Несмотря на улыбку, игравшую на лице, его глаза металли молнии. Не пришлось плотно сжать зубы, чтобы они снова не начали стучать. Да, Каролин поняла. Вместо того, чтобы отпрянуть, она чуть наклонилась вперед и взглянула прямо в глаза Монфору. А вот вы, видимо, не поняли. Я не собираюсь работать личной няней у людей, которые таскают собак в вечерних сумочках, в независимости от того, сколько они собираются мне платить. Воспитательница говорила тихо, но решительно, и по мере того, как она продолжала. С лица директора медленно сползала улыбка. Вы наняли меня для присмотра за детьми с девяти утра до половины пятого вечера, и я намерена выполнять именно эту работу и никакую другую. Я приняла ваше предложение только потому, что моя мама в свое время работала у вашей матери. Она огорчилась бы, если бы я не продолжила семейную традицию. Она очень любила замок в облаках. Тем временем в другом углу комнаты олигарх снял с лошадки качалки сначала Дашу. потом Фею, а затем уселся вместе с ними прямо на пол. Все присутствующие, кроме этих троих, внимали беседе Каролины Романа Монфора с открытым ртом. Одна с т е л а Егорова со скучающим видом, рассматривала свои ногти. Вы собираетесь мне перечить? Вы хоть представляете, сколько воспитателей были бы счастливы заполучить ваше место? Роман скандалист уже не владел собой. Вена на его лбу снова угрожающе набухла. Тогда увольняйте меня. В моих глазах Каролин только что стяжала героические лавры. Она была самым храбрым человеком в мире. Я решила стать похожей на нее, когда вырасту. Романа Монфора поведение Каролин похоже потрясло до глубины души. Его руки непроизвольно потянулись вперед и схватили пустоту, словно пытаясь вернуть ч ь ю т о воображаемую шею. Понятия не и м е ю чтобы он мог натворить в таком состоянии, если бы не Виктор Егоров, который в этот момент снова присоединился к нам. Он с улыбкой указал на свою дочь, которая вместе с Феей сидела на полу и кормила куклу с игрушечной ложечки. Он вежливо осведомился, можно ли будет Даше завтра снова поиграть с другими ребятами часик другой, ведь ей здесь так понравилось. А ты меня всех, кто за т а и в д ы х а н и е наблюдал за поединком директора отеля и воспитательницы? Дон испустил нервный смешок. Стела е г о р о в а пробормотала что-то по-русски, и я могла поклясться, что это примерно означало: ну хватит. п о й д ё м уже отсюда наконец. Воспользовавшись передышкой, Роман м о н ф о р кое-как овладел собой. Вена на его лбу снова приобрела обычный вид, а на лице вновь заиграла ослепительная улыбка. Я только что сам хотел вам это предложить, с воодушевлением воскликнул он. Эта милая компания детей наверняка будет в восторге от новой подружки. Милая компания детей, в первую очередь те, кто понимал по-английски, восторженно закивала. Каролин любезно улыбнулась и, читая Горовых, счастливой с Дашей, помахавшей детям на прощание обеими руками, отправилась в о с в о я с и Роман м о н ф о р а развернулся, чтобы последовать за ними, однако как раз в тот момент, когда я уже приготовилась облегченно вздохнуть, он снова повернулся к нам. Можете внутренне ликовать сколько угодно, госпожа, э... но наш разговор еще не окончен, тихо произнес он. Я не потерплю в моем отеле ни умников, ни с а м о д у р о в Его л е д я н о й взгляд скользнул по мне. Вы. Почему вы позволяете себе являться на работу без формы? Немедленно переоденьтесь, иначе ваши услуги мне больше не понадобятся. С этими словами он исчез. Я обессиленно опустилась на стол.